Оставьте слово «Уйти» для игры в Scrabble. Если вы, играя в Scrabble составите слово «Уйти» на клетках, где очки утраиваются, то в итоге получите 39 очков. Неплохо для слова из четырех букв, но слово это хорошо только для игры и неприемлемо для хорошего руководителя. «Хороший руководитель никогда не уходит и не дает своей компании сдаться и уйти с рынка. Они могут проиграть, но не сдаться и уйти». История Давида и Голиафа – довольно обычное дело в бизнесе. Если маленький человек не сдается, то игра, как сказал великий философ Йоги Берра, не окончена, пока не подошла к концу. Компания «маленькая» хорошо усвоила этот урок. Компания «маленькая» первая заняла на одном из рынков существенную нишу, которая обещала большую прибыль. Вскоре эта ниша вызвала интерес мощного и агрессивного конкурента. Компания «Большая», ее конкурент, пролоббировала в отраслевом комитете по сертификации и стандартизации пересмотр требований к продукции, который был выгоден для нее и означал вытеснение с рынка продукции компании «Маленькая». Комитет по сертификации и стандартизации рекомендовал покупать те или иные товары, определённые выделяя в соответствии со своими требованиями уровень безопасности, надежности и гарантий качества. Положение маленькой было ужасным. Менеджер по продажам этой компании уже считал дело проигранным. Он был обескуражен требованиями, составленными с подачи конкурента. Он был убежден, что требования эти неправильно отражали качество продукта и вводили в заблуждение. Боясь, что комитет примет доводы большой, он ругал комиссию и грозился, что его компания уйдет с рынка, что на какое-то время создало бы для отрасли серьезные проблемы. В результате он разозлил член Комитета и они проголосовали за то, чтобы продукция большой была признана новым отраслевым стандартом. 70-летний основатель компании Маленькая отреагировал на происходящее по-другому. Он собрал всю команду и, выдержав паузу, сказал. Наша компания борется с большой с момента основания. Вы должны понимать, сколько нужно приложить усилий для того, чтобы победить. Уинстон Черчилль однажды сказал «Никогда не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь, никогда, никогда, никогда, никогда и ни в чем, ни в великом, ни в малом, большом или незначительном». Из этого правила нет исключений, если только речь не идет о вашей чести или о здравом смысле. Перефразируя его, я скажу – никогда не уходите. Вы не имеете права сдаться большой или кому-то еще. Мое предложение – давайте работать. Завтра в Бостоне в 11 часов состоится съезд Национального отраслевого совета, и мы должны там быть». Они работали до трех часов ночи. В 11.00 основатель компании выступил на национальном совете. Он был пылок, бесстрашен, говорил ярко и четко, основываясь на фактах, никого не обижая и никому не угрожая. И в 11.20 совет отклонил сертификацию компании «Большая». Менеджер по продажам смотрел и учился. Теперь он не считал наличие покупателя чем-то само собой разумеющимся. Он делал все, чтобы его команда снова и снова завоевывала покупателей. И уже не испытывал страха ни перед размером, ни перед репутацией, ни перед напором конкурента. Он никогда больше не думал об уходе и не позволял сдаваться другим. Он дал подчиненным понять, что слово «уйти» хорошо лишь в скребле, но не на работе. А потом... Он сменил основателя компании на посту генерального директора.